Глава 35, в которой приоткрывается завеса тайны. Мистер Ли распахнул небольшую шкатулку, которую поставил перед ним лорд Кавендиш и совершенно бесстрашно вынул из нее кулон. «С ним нужно быть осторожнее», — с трепетом произнес лорд Кавендиш. «Он может открыться в любую секунду и унести вас неизвестно куда». «Да-да, вы писали об этом». Мистер Ли бросил на лорда Кавендиша хитрый взгляд и, подвесив кулон на цепочке прямо напротив глаз, раскрутил его, толкнув указательным пальцем и, улыбнувшись, сказал. «Но, сдается мне, все не так опасно, как видится вам». «Так вам знакома эта вещь?» — не сдерживая волнения, спросил лорд Кавендиш. «И да, и нет». «То есть?» «Когда я получил ваше первое письмо, меня очень заинтересовало описание данной вещицы» но я не был уверен, имел ли дело с чем-то подобным раньше. «А что вы можете сказать теперь?» «Могу сказать, что мне доводилось держать в руках подобный экземпляр раньше». «Очень-очень давно», — протянул мистер Ли, уставившись на медленно покачивающийся на цепочке кулон. Он опустил его на стол и провел ладонью по гладкой поверхности. Ни замков, ни зазубрен, холодный, «Но может, как вы утверждаете, нагреваться?» «Да-да. Когда он нагревается, он способен открыться сам по себе, и тогда... и тогда возможно перемещение в неизвестное время и в неизвестное место», продолжил рассуждение мистер Ли. «Именно так», — подтвердил лорд Кавендиш. «Но вы ошибаетесь», — возразил мистер Ли. «Почему это?» «Потому что ваше утверждение противоречит тем двум случаям, которые произошли с вами». «Ведь и ваша возлюбленная, и ее дочь оказались здесь, рядом с вами. Если бы предмет работал спонтанно, хаотично, так сказать, то этого бы не случилось, и ваша дочь вряд ли попала бы к вам», — объяснил мистер Ли. «По легенде, которую мне рассказала мать, кулон переносит нас к людям, которых мы сильно любим или которые сильно любят нас», — пробормотал лорд Кавендиш. «Ерунда. Уверен, любовь здесь ни при чем усмехнулся мистер Ли. «Видите эти узоры на серебре?» Лорд Кавендиш кивнул. «Это не просто узоры». «А что же?» С испугом в голосе прошептал лорд Кавендиш. «Это карта времени и пространства. Как вы знаете, мы, китайцы, великие изобретатели, а наша цивилизация насчитывает пять тысяч лет», с чувством гордости произнес мистер Ли. «Хотите сказать, что этот кулон имеет китайское происхождение?» Не могу этого утверждать, но этой вещичке уж точно не одна тысяча лет. А, как я только что сказал, наша культура самая древняя в мире, засмеялся мистер Ли. Скажите, лорд Кавендиш, что вам напоминает этот кулон по своей форме? Лорд Кавендиш уставился на лежавший посередине стола кулон. Неправильный овал, поднял он взгляд на мистера Ли. А еще? Каплю. Уже лучше кивнул тот. «Мне он напоминает лепесток цветка. И, смею вас заверить, я видел второй точно такой же. С той только разницей...» С этими словами мистер Ли перевернул кулон и ткнул пальцем в камень, внутри которого поблескивала кроваво-красная слеза, что у того, другого, камень был желтого цвета. «Вы хотите сказать...» Лорд Кавендиш почувствовал, что ему становится душно. Я хочу сказать, что у вас лишь один лепесток от цветка. У меня был второй. И если мы включим немножко логики. Мистер Ли откуда-то выудил листок бумаги и карандаш, подложил листок под кулон, обвел его, переложил, снова обвел и снова переложил. Вот получается, мы имеем дело с пятилистным цветком. А если вспомнить, что у всех цветов посередине имеется пестик, то. «Представляете, что будет, если собрать такой цветок воедино?» Мистер Ли поднял на лорда Кавендиша горящий энтузиазмом и, как тому показалось, безумием взгляд. «А куда же подевался ваш лепесток?» — спросил лорд Кавендиш. «У меня украл его один ужасный человек. Это было тридцать лет назад, когда я путешествовал по Италии. Украл самым наглым образом и исчез. Переместился?» «Да нет», — засмеялся мистер Ли. Вряд ли тот болван понимал истинную ценность кулона. Он наверняка подумал, что сможет задорого продать эту вещицу. Надеюсь, он сильно разочаровался. В черных глазах мистера Ли блеснул злорадный блеск. «Ли Фэн крикнул он, и дочь бесшумно вплыла в кабинет. «Принеси лорду Кавендишу отвары из Женьшени, ему кажется, не здоровится». «Нет-нет, со мной все в порядке», — начал отнекиваться лорд Кавендиш. «Просто здесь слишком душно». «Ах, понимаю, вы не привыкли к нашим благовониям», — улыбнулся мистер Ли. Вернулась Ли Фен и поставила перед лордом Кавендишем большую пиалу с каким-то светло-жёлтым отваром, в котором плавал корешок женьшеня и цветок жасмина. Лорд Кавендиш благодарно кивнул и осторожно пригубил напиток, а уже через пять минут, осушив пиалу, почувствовал, как тревога, сжимавшая сердце, отпустила, и ему стало легче дышать. «Ваша теория насчет лепестка и цветов весьма занимательна», — сказал он, «но все же мне хотелось бы знать, как работает это приспособление». «На этот вопрос я не смогу ответить вот так сразу. Мне нужно тщательно все изучить. Если вы оставите мне кулон, скажем, дня на два, то, обещаю, у меня будет ответ». Лорд Кавендиш колебался. Конечно, у мистера Ли была безупречная репутация, о нем ходили легенды, но что, если ему вдруг взбредет в голову исчезнуть вместе с кулоном? Тогда о мечте снова увидеть Анастасию придется забыть раз и навсегда. «Думаете, я украду ваш кулон, соберу вещички и уеду?» — засмеялся мистер Ли. «Поверьте мне, это совсем ни к чему. Я ученый, а не искатель сокровищ». Эта штучка мне интересна только своими свойствами, а не тем, какую выгоду я мог бы из нее извлечь. Лорд Кавендиш решил положиться на судьбу и довериться мистеру Ли. Как говорится, была не была. Тем более, если и этот чудаковатый китаец не даст ему ответов, то открывать кулон самому все равно опасно. Вдруг его вынесет в Древний Египет или вообще за пределы галактики. Распрощавшись с мистером Ли и его прекрасной дочерью, лорд Кавендиш вернулся в свой особняк в Кенсингтоне и стал с нетерпением ждать, когда же пройдут эти условленные два дня, которые, однако, тянулись так долго, что терпение лорда Кавендиша истончилось. Когда в четверг он снова оказался в запыленном кабинете мистера Ли, того не оказалось на месте. Все здесь было точь-в-точь, точь, как запомнил лорд Кавендиш, Даже лист бумаги с нарисованными лепестками лежал на прежнем месте. А вот сам хозяин исчез.